Глава 14. Некоторые решения приходят случайно, другие созревают медленно, но некоторые буквально ударяют вас. В Тот вечер, как только село солнце, Рэмзи спустился в погреб, где его отец хранил старые пыльные бутылки и куда сам он заглядывал редко, и взял две с самыми старыми датами. Потом поднялся обратно и, заставив мальчиков отойти подальше, поджег груду сухой древесины, которую они собрали в лесу вместе с листьями из сада, устроив костер. Зоя завернула фольгу картошку и положила под дрова, а потом принесла специальные вилки с длинными ручками. Взрослые стали насаживать на эти вилки сосиски и жарить их на огне. Жир, вытекавший из сосисок, трещал от жара. Джесс нашел в своем телефоне какую-то подходящую музыку. Дети со смехом носились вокруг. Из кухни принесли глиняные жестяные кружки, и старое вино плескалось в них. Сурендер вернулся из больницы с сообщением, что Нина уже перечитала все детективы Вэлл Макдермитт, и теперь во всех видят потенциальных убийц, но в остальном чувствует себя прекрасно. Джезу и Рэмзи пришлось сесть рядом, потому что мальчики желали сидеть у них на коленях. Харри ужасно нравилось, что все видели его папу, а Зоя наблюдала за тем, как Рэмзи поглаживал волосы Патрика, отвечая на его непонятные вопросы о светлячках и спутниках, и видела его огромную любовь к малышу, который был чьим сыном. Это было так не похоже на то, как Джесс небрежно бросил собственного сына. Если бы не приложили усилия она сама и Суриндер, а теперь и Шанти, Хари мог бы уже стать безотцовщиной. Джесс поймал взгляд Зои и, словно прочитав ее мысли, слегка поморщился. Но в остальном, если оставить в стороне неловкость, вечер был удивительно приятным. И когда, наконец, он закончился, и Шанти повела машину в гостиницу, все встали у начала длинной подъездной дороги и махали им вслед. «Мне нравится, когда папа приезжает у гости. задумчиво сказал Хари. «Это весело». Зоя улыбнулась, взяла его и Патрика за руки и повела в дом наверх. «Стой!» — сказал вдруг Хари. Он побежал к Рэмзи, сидевшему у костра и вытянувшему длинные ноги к огню. Запрыгнул на его колени и неожиданно обнял большого мужчину. «Спокойной ночи!» Зоя и Рэмзи изумленно переглянулись, и Зоя, наконец, увела Харри в постель, в их спальню, не к Патрику, И при этом она обдумывала произошедшее. Не ухудшило ли она положение дел, позволив Харри так привязаться ко всем в этом доме? С другой стороны, чего бы она хотела, чтобы сын оставался несчастным? Зои по-прежнему была погружена в свои мысли, когда снова вышла из дома, чтобы собрать вилки и кружки. Рэмзи еще не сдвинулся с места, он так и сидел, глядя на огонь, держа в руке стакан, в просторном синем рыбацком свитере, к которому прилипли листья. «Вот». — сказала Зоя, сняв с него один лист и протягивая его Ремзи, Вы можете сохранить его на память о счастливом дне. Ремзи повернулся к ней. На его лице было написано такое желание, что Зоя трудно было это вынести. А он мягко сжал в больших пальцах ее тонкое запястье. — Прошу, — прошептал он, — пожалуйста, останься.